639 октябрь 31 Мысли о нас связывают с нами. Мысли о ком-то и о чем-либо другом связывают с тем, на что или кого устремлена мысль. Между мыслящим и объектом мышления устанавливается ток, передающий вибрации ауры предмета, лица и явления, привлекающего мысль. При постоянных и длительных мыслях устанавливается постоянная и длительная связь не только с самим объектом мышления, но и со сферой, которой принадлежит объект Таким образом устанавливаются магнитные соответствия и притяжения к тем или иным сферам. Пока видимость этих сфер скрыта ограничениями физического тела, реальность этой связи не обращает на себя внимания. Но после освобождения от плотной оболочки Когда двигателем становится мысль, притяжению этому невозможно противодействовать, и человек вовлекается в те сферы, с которыми была установлена эта магнитная связь при жизни земной. Вот почему следует соблюсти мысль, ибо в противном случае ее сила вовлечет человека в низшие слои астрала, соответствующие природе и направлению неочищенных мыслей. Процесс очищения сознания от негодных мыслей имеет очень большое значение. Помимо самих мыслей, оболочки под их воздействием насыщаются элементами грубой и низшей материи, соответствующих этим мыслям слоев пространства. И очищение будет только тогда полным, когда, благодаря чистым мыслям, грубая материя оболочек станет очищенной и светлой. Мысль в процессе очищения имеет решающее значение. Очищение должно быть закончено при жизни в теле, ибо бороться с магнитным притяжением низших сфер при неочищенной тонкой оболочке почти невозможно. Испытания тем хороши и полезны, что показывают степень освобождения сознания от низших притяжений, обнаруживая то, что еще не изжито и подлежит преодолению. Опытный путник желает испытаний, чтобы знать, от чего он должен освободиться. Каждое даже невыдержанное испытание позволяет силы собрать для борьбы и окончательной победы над тем, что следует исклинить.